Ледяного ветра, пронизывающий до костей холод, колючий, впитывающийся в кожу иглами мороза снег. И все это в разгар весны. «Вергас, отклонение от дистанции! Упал, отжался 140 раз! Исполнять!» Голос магистра Элохора перекрывал даже вой метели, но этим магистр не ограничился. «Руси, красотуля моя! Кто так удар наносит?» Да реальный рвар тобой бы уже два раза закусил. Меньше замах, адептка. Небо загромыхало. Воздух вокруг нас и вовсе заискрился. Но непогода, как выяснилось некоторых лордов, все так же не устраивала. И это карвус шестого уровня. Хэмвар, деточка, я вот не совсем понял. Это мы сейчас грохот слышали? Или ты там чего-то не того в столовой отведал, и твой живот... «Данным фактом громко возмущается!» Пауза. Видимо, адепты возражать или возмущаться опасались. «Неуд! Всем!» Взревел магистр Элохор. И ледяная буря мгновенно прекратилась. Как выяснилось, мы стояли на зеленой травке, собственно, на внутренней территории школы искусства смерти. В шагах в десяти от нас находился сам лорд Элохор. Вдалеке под стеночкой сжались испуганные адепты смерти, Шестеро несчастных, проваливших испытания, стояли в разных позах. Девушка с золотыми кудряшками застыла в момент нанесения удара ныне невидимому противнику. Юноша из вампиров стоял, воздев руки к небу, так что сразу стало ясно, кто здесь Хэмвар. Двое парней стремительно отжимались. У одного счет был 26. Цифры над ним вспыхивали. У второго 284. Еще одна девушка. Растерянно сидела на траве, Упираясь руками в землю, И откровенно плакала. Рядом с ней, понура, Стоял юноша из пожирателей. Заостренные книзу уши Я теперь никогда не забуду. Слезы прекратили, Сопли намотали на кулак и свалили. И учтите, адепты, Повторный неут на зачете, И я расстроюсь. После этих слов Все задрожали, И провалившие испытания и те, кто у стеночки сжался, а парни с отжиманиями раза в три ускорились, и теперь цифры над ними менялись молниеносно. А я не выдержала и шепотом спросила у Риана, а что будет, если Элохор расстроится? — Да всякое может быть, — весело ответил лорд-директор. — Это-то и пугает. Фантазия у Элохора безгранична, как и его чувство юмора. Директор школы искусства смерти медленно к нам повернулся, махнул рукой своим, чтобы исчезли, и толпа адептов понеслась к дверям учебного корпуса, а сам мрачно поинтересовался. «Свечку подержать некому!» Я растерянно посмотрела на Риана, но магистр ничуть не обиделся, просто спросил. «Уже знаешь?» «Да». Магистр направился к нам. «С утра был во дворце, перекинулся парой слов с Алсером». Одна я ничего не знаю. Заметив мой недоуменный взгляд, приан пояснил. Было покушение на Алсера. Как? Я просто причин не понимала. вспыхнула синее пламя. Когда всполохи огня угасли, мы все оказались в кабинете Элохора, чуть ли не под облаками, и ответил мне именно он. Риаты, помнишь твою догадку про человеческих женщин? Он прошел, сел в кресло, Указал нам на оставшиеся и, закинув ногу на ногу, лениво продолжил. Я проверил, и действительно все три увиденных нами в ту ночь являлись жительницами этого примилого государства. И да, все могини. — А при тут свечка? — спросила я, садясь в кресло. Элохар предупредил Алсера. Тот принял меры к обеспечению своей безопасности. Сухо ответил Риам. Я посмотрела на магистра с каменным выражением лица, затем на Элохара. Директор школы смерти весело мне подмигнул и поведал то, о чем явно не хотел говорить Риан. «Алсер не из тех, кто бежит от опасностей. Тем более это так возбуждает». «Элохар», предостерегающий рык магистра. Искоса взглянув на него, лорд невозмутимо продолжил. «В общем, Алсер совместил приятное с полезным» и от новых ощущений не отказываясь, и меры безопасности приняв в качестве трех ловцов, замаскированных под подсвечники. Вот мужики держали свечки, а в нужный момент вмешались, обеспечив своему лорду и развлечения по полной программе, и удовольствие, и, собственно, сохранение его бесценной для рода жизни, потому как убийство сера это мгновенный указ о помиловании для его брата. «Почему?» — прошептала, ошеломленная услышанным я потому что, прелесть моя, роду нужен наследник. И в случае смерти старшего алсера, младшего озаботит продолжением рода в количестве не менее двух сыновей. И убить его император посмеет, лишь после того, как, собственно, наследники рода вступят в детородный возраст. И все время, пока магистр говорил, он не отрывал от меня внимательного, напряженного взгляда, словно говорил об одном, а мысли его были от слов совершенно далеки. Неприятный взгляд, в чем-то даже пугающий, но... Но кто лучше Элохара может знать все о морских ведьмах? Я к вам с вопросом, — решив выбросить из головы мысли о Балсере, начала я. Элохар как-то странно улыбнулся, но почему-то обратился к Риану. — Зачем? — неожиданный вопрос. — Ты же понимаешь мои чувства. И мрачный ответ. — Ты мои не пожелал учитывать. И Элохар отвернулся с холодной чеканной ненавистью глядя в окно. Затем глухим голосом произнес «Что за вопрос?» Уже и спрашивать не хотелось. Вообще, я растерянно посмотрела на Риана, но он не сводил взгляда Селлахара, и взгляд этот не был добрым. Но мне все равно нужны ответы, очень нужны, а потому, отбросив все сомнения, я начала с главного. «Морские ведьмы выходят замуж?» Директор школы смерти Медленно повернул голову, странно посмотрел на меня, левая его бровь медленно приподнялась, и Элахар переспросил: "Что?" От тона его голоса у меня озноб по спине пробежался, но адепты Академии проклятий не отступают на пути к новым знаниям, и потому я просто конкретизировала вопрос: "Как получилось, что Макселиус был женат на морской ведьме, если у них фактически отсутствует институт брака?" Теперь на меня очень внимательно Ириан посмотрел, но от возмущенных восклица не воздержался. — Риаты! — нахмурившись, начал лорд Элохор. — Ты реально сорвала Тьера в такой момент из дворца, чтобы побеседовать со мной на столь деликатную тему, как размножение морских ведьм? — Я покраснела в мгновенье. — Так тебе Тьер все расскажет. Тон магистра стал издевательским. — И даже лично про... хватит! спокойствие в произнесенном рианном слове было меньше, чем едва читающейся угрозы. Элохор вновь отвернулся к окну, затем откинулся на спинку кресла, сцепил пальцы. Некоторое время в кабинете было тихо, затем магистр произнес. «Нет, что-то в этом вопросе определенно есть. Потому когда Селиус действительно имел морскую ведьму. В то время, как обычно, у этой категории дам совершенно иной подход». В смысле, обычно имеют они. Кстати, да. Прежде я об этом как-то не размышлял. Вот и поразмышляйте, — раздраженно подумала я. Но, несмотря на все мое раздражение, остальные вопросы так необходимо было прояснить. Селиус, как рассказал мне Наавир, начала была я, но меня перебили. Лорд Элохор усмехнулся и недоуменно спросил Уриана. То есть ты позволяешь Дэй общаться с этим... «Мартовским котярой?» Скрестив руки на груди, магистр мрачно поинтересовался. «Тебя это беспокоит? Меня это поражает!» И тут я просто сорвалась. И не знаю как, но слова сами вырвались. А меня все это раздражает. «Магистр Элохор, не хотите отвечать, не надо. Я у кого-нибудь другого спрошу». Я вскочила. «Да я лучше всю императорскую библиотеку перечитаю» чем еще хоть раз побеспокою вас. В ответ на мой гневный выпад у меня лениво поинтересовались. — А с чего ты вообще решила именно со мной побеседовать? И улыбка такая издевательская. Но я сдержалась и честно ответила. Потому что после событий на острове Листар я поверила, что вы многое знаете о морских ведьмах. Значительно больше, чем магистр Тьер. И уж точно больше, чем мне смогут поведать учебники». И да, потому что именно в вашей школе на одном из лордов было обнаружено проклятие забвения Хатайергацха